Ида Ессен. Мать и сын. Продолжение. Когда ты научишься сидеть на стуле, как нормальные люди сидят, говорит Мальта и, проходя быстрым шагом мимо Эсбена, хлопает его по затылку. Мальта, говорит Лизбет, ты не мог бы сначала говорить привет. Пусть научится нормально сидеть. Смотри, как он сидит весь скукожившись. Уткнулся в газету, хотя ничего толком не может в ней прочесть. Может, скажешь что-нибудь старшему брату, когда он пришел домой? — Хватит, Мальта, довольна. — Мобы сказать привет, — говорит Мальта. — Так, давай садись. Она продвигает ему стул и почти силой усаживает его за стол. — Вот, поешь, — говорит она и кладет на тарелку толстый лом отержаного хлеба. — Пока ты тут, он так никогда и не научится давать отпор, — говорит Мальта. Она кладет перед Мальта разворот газеты. — Вот, прочти-ка. Она тыкает пальцем в первую попавшуюся статью. — Просто сиди, ешь и читай. Придурок. Говорит Мальта, он наливает молоко таким резким движением, что половина стакана выплескивается на стол. Лизбет ни слова не говорит про тряпку, про то, что нужно вытереть молоко. Он принимается за чтение беспрестанно ерзая при этом на стуле. Думая о своём, он машинально сминает пачку из-под молока в бесформенную массу. Ха, шепчет он, придурок. Его ясные голубые глаза бегают по строчкам. Интересно читает он на самом деле или просто выхватывает глазами отдельные слова. Внезапно он раздражается громким хоходом и начинает зачитывать кусок с лух. Он читает быстро и небрежно и лишь быт не вслушивается в то, что он читает. Она смотрит на него. Эсбен горбится, вжавшись в ведущую наверх трубу паровозного отопления, единственный источник тепла на кухне. "Ты уже слишком", говорит Мальта. "Ха, это перебор. Успокойся", негромко говорит Эсбен. Мальта немедленно взрывается. «А ты захлопни в вяколку!» «Ты почти ничего не съел», — говорит Лизбет. «Я поел. Поешь еще!» «Ма!» — говорит он с внезапной нежностью в голосе. «Ты просто мама-робот!» «Мама-робот?» — Лизбет невольно улыбается. Ей нравится, когда он вот так на нее смотрит. Ну, такая штука, которую включают. Она издает звук плим и начинает функционировать. Он отбрасывает в сторону газету и подтягивается. Не отвезёшь меня к ха-ха, спрашивает он. Тогда тебе цены не будет. Уже поздно. Ну да и что с того? Мне ещё готовить ужин. Они справятся и сами. Да, они справятся. Им это более того, даже на пользу. Томас очень даже пойдёт это на пользу, думает она. Зачем тебе туда? спрашивает она. Я разве не рассказывал тебе, что у меня теперь есть конь? Его зовут Тор. Я не понял, что у тебя уже есть лошадь. Не лошадь, а конь. Ты мог бы быть с мамой повежливее, говорит Эсбан, и Мальта моментально разворачивается к нему. А ты мог бы быть повежливее со мной, выпаливает он. Эсбана схватил трубу батарея, биеми руками, они совершенно белые. Ты что, себя тут царём возомнил? Заткнись, дебил. Лучше будь дебилом, чем таким куском дерьма, как ты. Заткни хлибала. У дебила есть хоть какой-то мозг, несмотря ни на что, а у куска дерьма никакого. Последние слова он выкрикивает через плечо, выходя из кухни, Мальта бросается за ним. Из прихожей доносится грохот, прибежав туда, Лизбет видит опрокинутую вешалку и Мальта, стоящего по колено в верхней одежде и молотящего в дверь Эсбина. "Открой немедленно", ревёт он. Он пинает дверь ногами, дёргает за ручку, потом оглядывается в поисках предмета, которым можно было бы лупить в дверь. и замечает вешалку, сделанную из нержавеющей стали. «Маль — Мальта! — верещит Лизбет. Она застыла на месте, запустив пальцы в волосы. — Ладно, ладно, — говорит он, — расслабься, и ничего ему не сделаю. Он несколько раз энергично вдыхает и выдыхает воздух так, что грудная клетка раздувается и опадает. — Вы всегда все против меня! — зло, — говорит он. Из него вдруг улетучивается весь пыл, вся энергия. Он выглядит опустошенным. Найди что-нибудь другое, почему лупить, говорит она, я липой как я. Кы, хрустевает он. Лиса подвезёт его, Мальта делает вид, что спит, но это довольно жалкий спектакль. На самом деле он не может спокойно сидеть на одном месте. Он дёргает ногами, вздыхает, крутится и ворочается так и эдык. Как у тебя продвигаются дела с правами? спрашивает она. Ты же хотел категорию С. Хорошо, говорит он, зевая. Когда ваше жденье «Мне не нужно на вождение. Не нужно. Я бросил. Бросил?» «Слушай, перестань повторять за мной, как попугай. Соберись и расскажи мне спокойно, что случилось. У меня был инструктор полный идиот. Он был не способен чему-то меня научить. Считал себя таким крутым, а на деле ничего не мог». Лизбет молчит. «И потом это дорого», — говорит он. «Ты знаешь, сколько стоят такие права?» Нет. конкретных цифр он однако не называет, она спрашивает: "Но как тогда быть с твоей работой? Ты же хотел устроиться шофёром на большую финферму в Хернинге. Ты говорил об этом в последний раз, когда был дома". "А, это. Это была устная договорённость, ни к чему, никого не обязывала". Вдруг он начинает рассказывать. Он вообще-то был практически убеждён, что всё получится. Ему сказали, что такого как он, они бы могли использовать уже сейчас. и работы для него достаточно. Ему просто нужно было прийти туда еще раз, и он бы получил это место. Но когда он потом напомнил о себе, речи ни о чем конкретном не шло. Мальте складывает пальцы домиком и нажимает так, что они выгибаются в обратную сторону. Работы куча, говорит он, если не кочевряжется. Так что не переживай, Ма. Где ты сейчас живешь? Он говорит, что жил какое-то время у приятеля, но оттуда ему придется съехать. Так что он надеется на ха-ха. «Ты вечно так за меня волнуешься?» — говорит он. «Не стоит. Я всегда решаю свои проблемы». Она кладет руку на его подрагивающее колено и замечает, что содрогается уже ее сиденье тоже. «Ты взял с собой все, что тебе может понадобиться?» — спрашивает она. «Да», — говорит он. «Машин на шоссе уже не так много времени седьмой час. Термометр показывает плюс один градус». Над полями словно повисло тяжёлое влажное уныние. Они сворачивают с широкой Виборг-Way на улочку поменьше и едут между рядами плотно посаженной алычи и боярышника. И слева воздух колеблется и дрожит. Там по всей видимости фьорд, хотя сам фьорд скрывают от глаз туман, поднимающийся от воды и темнота. Они проезжают небольшую деревню, в которой всего 20-30 домов, и тут возле прекратившего своё существование продуктового магазинчика Мальта, держиорским жестом показывает ей свернуть на боковую улочку. Через несколько сотен метров асфальт заканчивается и дорога становится уже. Дома попадаются всё реже. В свете фонарей видно ограду из колючей проволоки и поля, в которых стоят белые полиэтиленовые упаковки с силосом. Одинокая ванна, яма для хранения капусты и корнеплодов. По другую сторону тянутся непрерывные кусты боярышника. клисти становится глубже, заросший травой грунт скребёт под днищем машины, Лизбет сбрасывает скорость. И ты, значит, здесь уже был раньше, говорит она, не очень уверенная в том, что это так. Да, мы почти приехали, осталось чуть-чуть. Дорога резко уходит под откос это самое, что ни на есть разбитая просёлочная дорога, на которой не разъедешься, если появится встречная. Я не в восторге от всего этого мальта, говорит Лизбет. Просто езжай потихонько. Здесь все равно не развернуться. Она осторожно сползает метр за метром. В низине дорога залита водой и покрыта льдом. Видно, где-то прорвало трубу. «Потихоньку, не гони», — говорит Мальт. Его внимательный взгляд прикован к дороге. «Все отлично. Ты хорошо рулишь, Ма, ты справишься». Когда они вползают из низины на холм, свет фар упирается в штабель дров, длинный и высокий, как стена, вокруг ельник. Дальше впереди Лисбет замечает красного цвета дом. Это здесь? Нет, нам вот сюда вниз. Он показывает ей на тракторную колею между стволами деревьев с другой стороны дома. На табличке надпись неровными буквами два слова одно под другим: Въезд запрещён. Здесь между елями колея засыпана песком мелким, как мука. Они ползут черепашьей скоростью несколько километров и внезапно выезжают из леса. Дождик начинает накрапывать сильнее. Здесь опять вниз, говорит Мальта и показывает на спуск, уходящий вправо. Мальта, здесь слишком муск, ты уверен, что тут вообще ездят машины? Нет, но почему бы им тут не ездить? А если пешком далеко ещё? Да нет, спуститься вниз и на месте. Они вылезают из машины, и Мальта начинает спускаться. Она кликает его. У тебя что, никаких вещей с собой? Точно, вещи же, да, он оборачивается. Ты не могла бы их достать из багажника? Она открывает багажник и находит его старую, почти пустую школьную сумку, ручка и углы которой залатаны из ленты. Это все твои вещи? Да, дай её мне. Ты не взял никакой одежды? Он берёт у неё из рук сумку и начинает пронзительно насвистывать. Наставит машину на сигнализацию, воздух неприятно влажный, холодный и чистый. Крошечные капельки попадают в рот с каждым вдохом. Мальты, подожди меня, кричит она. Темно, я не вижу дороги. Коля я ведёт вниз. Всякий раз, как она берёт немного левее, она наступает во что-то, судя по всему, заросли вереска. Здесь, наверное, растут шикша и черника. Скоро до Лисбы доносится журчание воды, и она чувствует под ногами деревянный мостик. Она осторожно пробует ногой доски. Они все слизкие и очень скользкие. Мальта берёт её под руку. «Вот мы и пришли», — говорит он под бадривающим тоном, «но пока что не видно, чтобы где-то впереди горел свет». Она останавливается, и он останавливается с ней рядом. Если не считать журчание воды, кругом абсолютная тишина, ни машин, ни звукомоторов, даже воздух не гудит, ни ветерка. Она хочет уже было идти дальше, но в этот момент чувствует, что слева от нее кто-то есть, какое-то живое существо, Она чувствует тепло и тишину, но эта тишина более полная, чем просто тишина. «Что это?» — спрашивает она. «Лошади», — говорит он и издает негромкий свист. «Идите ко мне, мальчики, иди сюда, Тор». Они негромко фыркают. Мальта разговаривает с ними полушепотом. Он объясняет ей, что здесь четыре лошади, он знает их всех по именам. «Тор», «Пятнышко», «Мыснаки» и «Пушка». Он рассказывает ей про характер каждой лошади, берет ее руку в свою и кладет на холку Тора. Волос у Тора упругий и жесткий, влажный и на ощупь кажется грязным, неживым, чужеродным. В темноте ее рука нащупывает морду животного, но потом она пугается, что конь ее укусит и отдергивает руку. Потом они идут дальше, он рассказывает ей, что здесь совсем рядом старый пруд, а за лугом еще несколько, там разводят рыбу». Потом они замечают свет, горит обычная лампочка, бесплафонно, закрепленная на углу дома. Они проходят мимо растянувшихся на много метров дровяных полениц и оказываются во дворе. Покрытый желтоватый звездкой хозяйский дом с тремя флигерями. В окнах темно, только в одном горит свет. Заливается лаем собака. «Пока, мам!» — говорит Мальта и обнимает ее. «Я не уверена, что смогу теперь найти машину», — говорит она. «Брось, ты легко ее найдешь, просто не сворачивай никуда. Я ничего не вижу. Ты же теперь уже знаешь дорогу». «В общем, я не уверена, что смогу, маль-то». Ее охватывает страх. Она думает о прудах для разведения рыбы и скользком мостике, о подернутой литком дороге и тишине, о машине, которая дожидается ее где-то там, наверху крутого склона. Как она теперь будет разворачиваться, когда его не будет рядом, и никто не скажет, что она все делает правильно». Лай не смолкает, и вот дверь наконец открывается. На крыльцо выходит мужчина и хватает за ошейник пса, который тоже протиснулся наружу. Он невысокого роста, но крепко сбитый. «Привет!» — кричит Мальта. Мужчина не отвечает и не спускается к ним с крыльца. Он стоит вытянутой рукой, держивая за ошейник лающего пса. Мальта поднимается по ступенькам. Лизбет чувствует себя неловко от того, что вот так стоит и глазеет. Она разворачивается... И идет прочь. Как только свет лампочки остается позади, тьма смыкается вокруг нее, она останавливается и прислушивается к лошадям. Жаль, что у нее нет палки, можно было бы прощупывать дорогу впереди. Тут она вспоминает, что вроде что-то стояло там, у стены дома, вполне пригодное. Она поворачивает обратно и находит отломанный черенок какого-то садового инвентаря. Теперь, когда рядом никого, ее внимание напряжено — Она слышит как со всех сторон что-то шебуршится, двигает челюстями, скрежещет. Маленькие лапки куда-то спешат, а из темноты доносится хрумка не лошадей жующих траву. Капля срывается с ветки и падает ей на голову. Вокруг медленно проступают контуры местности. Справа плавно уходит вниз узкий плоский кусок долины, который вдали заканчивается крутым склоном, ведущим вверх. Ей представляется, что он порос лесом. Воздух необыкновенно чистый. Она тыкает черенком в землю перед тем, как сделать каждый следующий шаг. Ей важно нащупать лед и убедиться, что она не сорвется с откоса. Вот уже слышен шум воды, это мостик. Она не рискует отрывать ноги от досок, передвигается так, словно стоит на лыжах. Казавшись снова на твердой земле, она испытывает облегчение. Теперь подъем на холм. Где-то здесь вереск и шукша, здесь дорожка делает поворот, и вот она уже на самом верху. Лиза бы садится в машину, включает фары и сразу же понимает, что ей здесь не развернуться. Ничего не остаётся, кроме как ехать прямо. В следующие несколько дней она беспрестанно пытается до него дозвониться. Наконец, на шестой день он берёт трубку. "Привет, мам", ласково говорит он. Она чувствует, как что-то содрогается в груди при звуке его голоса. Он объясняет, что был очень занят, поэтому не подходил к телефону. У него сейчас всё складывается, не лучшим образом. Где ты, спрашивает она. Я у приятеля в Виборге. А как же, ха-ха, ты разве не собирался пожить у него, только когда я навещаю Тора. Так ты купил лошадь или мы ещё не утрясли кое-какие моменты по оплате. Она слышит по его тону, что он начинает раздражаться, но у неё не получается вовремя остановиться. То есть лошадь ты не купил. Хватит уже дурацких вопросов. На секунду повисает тишина, а несколько раз щелкает зажигалка зиппа. Щелк, откидывается крышка, щелк, он опять закрывает ее. Нам нужно об этом поговорить. А мы сейчас что делаем? Ты должен начать прислушиваться к моим словам. Не дави на меня. Это все, чему ты научился. Чуть чего, волшебное слово, палочка-выручалочка. Не дави на меня. Может, тебе пора на пенсию по инвалидности? Такое будущее ты себе представляешь. Заживёшь там у своего. Ха-ха. Она задыхается. Что на тебя нашло, ма? Внезапная боль в его голосе. Она затихает, он тоже ничего не говорит. Она стискивает телефон в руке. Не клади трубку. Не клади трубку. Не клади трубку. Когда она вылезает из машины и захлопывает дверцу, с ветки срывается сойка. Лизбет замирает на месте, провожая птицу взглядом. Так неожиданно и странно видеть здесь в лесу её голубое оперение. Солнечные лучи падают на её лицо, они не греют. На часах полвторого. Она сходила в книжный, в сумке у неё лежит книга "Лошадьяг", самая красивая из тех, что ей удалось найти с фотографиями на плотной бумаге. Весит больше килограмма, и в ней почти нет текста. Она с неприязнью рассматривает книгу и лошадей в них снятых в контровом свете. Их морды иронимы и почти человеческие глаза. От неприязднее становится легче. Она начинает спускаться по дорожке. День выдался ясный и холодный, воздух прозрачен как лёд. Местность расстилается перед ней, плоское дно долины и в её конце ведущий вверх склон, поросший низкими дубками. Ей навстречу раздаётся стук топора, звуки ударов переносятся по воздуху в определённом ритме, резком и отмеренном. Внезапно она вспоминает про собаку. Что ей делать, если пёс не на привязи? Он стоит рядом с поленицей напротив въезда во двор. Он её не видит и не слышит лай собаки. Чёрная шапка съехала на макушку, в ушах оранжевые наушники. Он уже совсем пожилой, теперь она ясно видит это, и это поражает её. Она не сводит глаз с его тощей спины с проступающими рёбрами. Широких костлявых плечей, которые двигаются под свитером, когда он заносит топор и опускает его, раскалывая полено. Птичья шея огненно-красного цвета, такое впечатление, что из нее выщипали перья. Половинки расколотого чурбака падают рядом с колодой, он нагибается за новым. Собака лает без передышки, но ее не видно. Вокруг него лежат напиленные чурбаки, которые он наметил наколоть обычным топором. Для остальных понадобится колун. Он такой сухощавый, что она с лёгкостью представляет себе, как эластично колеблются кости его скелета на своих шарнирах из хрящевой ткани, стёртые от монотонной работы суставы. Он отступает на шаг, бросает через плечо свой взгляд на колышки, держащие в нескольких метрах у него за спиной, и она понимает, что сейчас самое время обнаружить своё присутствие. Она описывает полукруг, чтобы не подходить из-за спины. Привет, кричит она, и он, сорвав наушники, отдаёт резкую команду в направлении дома. Собака немедленно замолкает. Извините, что я вот так, как снег на голову, говорит она. Он кивает, смотрит на неё посеревшим взглядом. Один глаз у него не видит. Он неподвижен и не поворачивается вслед. За здоровым она называет своё имя, он смотрит на неё. Я тут несколько раз проезжала мимо, говорит она. Тут отличное место, надо полагать. Здесь, где вы живете. И потом у вас лошадь, и у вас, наверное, работа непочатый край. Все это хозяйство, я имею в виду, которым нужно заниматься, и дрова. Она нервничает и никак не может остановиться и замолчать. В прудах все еще водится рыба? Он говорит, что нет. Да, там теперь, наверное, одна муть и грязь, она издает смешок. Наверное, уже куча времени прошло с тех пор, как там водилась рыба. Она открывает сумку и протягивает ему книгу, он смотрит на нее. «Мне стало жаль, что ее никто не открывает», — говорит она. «Если хотите, возьмите ее себе, а не хотите, тогда я просто отвезу ее обратно домой». Он берет книгу. «Спасибо», — говорит он. Она выдыхает. Он кладет книгу на поленицу. «Я бы хотела поговорить с вами», — говорит она. Вывернув кисть, он вытаскивает топор из колоды, подбирает с земли колышек и загоняет его в щель. «Я вам помешала?» — спрашивает она, глядя ему в спину. Он берет кувалду и начинает забивать колышек. Тот исчезает в колоде. У вас тяжёлая работа, говорит она. Он берёт ещё колошек, затем ещё один и загоняет их в дерево, потом приносит гвоздодёр. Она садится на одну из здоровенных колод в нескольких метрах от него. Над склоном за домом появляется фронт белых облаков. Всё происходит так быстро, что она успевает почувствовать, как минута за минутой меняется свет. Солнце становится матовым, А рябины, которые в момент её прихода горели черно-красным огнём своих растрёпанных гроздьев, теперь кажутся серыми. У неё начинается озноб, дрожь поднимается из глубины организма и предупреждает о том, что она заболевает. У него в хозяйстве полный порядок: трава по обе стороны от дороги скошена, стены побелены, окна выметаны, дрова сложены идеально ровными штабелями. Старенький синий трактор марки Ferguson стоит под навесом в отдельном закутке за перегородкой сложена солома для лошадей. Если вдуматься, странно, что он не просит её уйти, а позволяет ей сидеть вот так и сам не уходит. Я выросла в этих краях, говорит она. Он втыкает топор в колоду, горка наколотых чурбаков выросла так, что некоторые из них скатываются ему прямо под ноги, и он начинает укладывать их в поленицу. Ему приходится ходить туда-сюда по 5 м. Она вскакивает на ноги. Я могу подавать вам дрова, а вы будете укладывать, говорит она. Он работает быстро. Хлоп, хлоп, хлоп. Дрова ложатся как надо, ему не приходится перекладывать или поправлять их, они не смотрят друг на друга, оказываясь рядом. Она бегает зад вперёд, но всё равно никак не может согреться. Последние чурбаки ложатся на место. Мой мальчик, говорит она, мальта Он бывает здесь у вас. Ха-ха, бросает взгляд на часы, поворачивается и идёт к дому. Она механически тоже смотрит на циферблат своих. Ровно 2. Он идёт впереди неё через двор. Она хватает с полиницы книгу про лошадей и семенит за ним. Он открывает дверь, входит в дом и закрывает её за собой. Глупо заходить вслед за ним внутрь. Придётся отправиться во-свояси и вернуться через несколько дней. Она открывает дверь. И заходит в крошечную прихожую, стены которой плотно усеяны крючками с висящим на них инструментом. Крутая лестница без перил ведет к двери на чердак. Она слышит, как он что-то делает в глубине дома. Она идет туда, входит на кухню. Потолок там низкий, столы тоже. На подоконнике растет бегония, пепельница с лежащей в ней трубкой для курения гашиша. Здесь, на кухне, он кажется великаном. Он делает вид, что не замечает ее, наливает воду в кофеварку, набирая ее несколько раз чашкой под краном, каждый раз ему приходится носить ее через кухню. При этом он читает слух. Три, четыре, пять. По стенам кругом висят листки бумаги в полиэтиленовых кармашках. Они напоминают те, что они с Томасом когда-то вешали в комнате Мальта, пока он еще жил с ними. С текстом вроде «Открой окно, выключи свет и ложи спать». На этих она, например, читает: кофе 4 полных ложки, 4 чашки воды, нажать на красную кнопку. Ха-ха, нажимает на красную кнопку. Я не приглашал тебя в дом, говорит он. У неё саднит в горле, и болит голова. Ещё минуту назад этой боли не было, но теперь она появилась. На листает книгу Лошади-дяха и находит фотографию лошади светло-гнедой масти. Вы таких держите, спрашивает она. Он бросает взгляд в книгу, резкое движение видящим глазом, запоздалая стеклянным. Стеклянный глаз затем соскальзывает вниз в гнойную кашицу, и неясное чувство, наверное, сочувствия, сочувствие его беспомощности пронизывает ее. «Я держу фиордовую породу», — говорит он. «А это Хафлингер». «Ах, да», — говорит она, — «вот же здесь подписано». Он ставит чашку на стол у окна, после чего открывает кусок бумажного полотенца, складывает его... Открывает жестяную банку и достаёт небольшое сухое печенье. Отодвигает стул, садится, макает печенье в кофе и откусывает кусочек. "Я не в восторге от того, что Мальта приходит сюда", говорит она. "Тогда тебе нужно лучше следить за своими детьми". Он подносит чашку к губам и пьёт, шумно втягивая в себя кофе. "У меня не получается", говорит она. "Поэтому я и пришла к вам". Мне не хотелось бы, чтобы Мальта продолжал сюда ходить. Мы с ним похожи. Нет, — говорит она, — нет. Вы должны ему сами сказать, чтобы больше не приходил. Он встает из-за стола, выливает остатки кофе. У нее закрадывается подозрение, что он не слышит, что она ему говорит, что в его голове за зрачками и между ушами происходит какой-то свой процесс. Он над чем-то работает. Уши у него заострённые, длинные, с отвисающими мочками. Он молча возвращается в прихожую, а она идёт за ним. Он открывает перед ней дверь и жестом предлагает уйти. Она не двигается с места. Вы должны сказать ему, чтобы не приходил, говорит она. Он делает шаг в её сторону с лицом таким же непроницаемым, как и раньше. На резко отшатывается и тут замечает старую коричневую сумку Мальта. Сумка лежит под лестницей наполовину расстёгнутая и полупустая. Где Мальта? спрашивает Лисбет. Не знаю. Вы знаете, он же где-то здесь. Он теребит уши и качает головой. Он забыл её у меня, говорит он, хватает её и выталкивает за дверь. Замки поворачивается ключ. Откройте! кричит она и стучит в дверь. Но он не открывает. Подождав немного, она садится на крышку колодца. Она не уходит. За то время, что она была в доме в низине, снова собралась стая серых птиц. Времени почти 4 часа пошёл снег, не густой. Снежинки такие лёгкие и сухие, что кажется, будто они не падают, а висят в воздухе. Но на поленицах лежит снег и на крышах везде. Холод прокрадывается в неё, но она не двигается с места, и понемногу к ней приходит спокойствие. И тут появляется ха-ха. Он идёт в её сторону через двор с чашкой кофе в руке, останавливается перед ней, окидывает её взглядом. Потом протягивает ей чашку, и она делает глоток с замёршими губами. Где ваша собака? Я запер её в конюшне. Она больше не лает. Она получила команду перестать. Вы про тот звук, который вы издали, после чего она немедленно замолчала тогда? Да. Так она обучена. Почему вы не спустили её, когда я пришла? Он молчит. Она поворачивается и смотрит на него. Вы могли её спустить и избавились бы от меня. Она не может добиться от него ответа. Птицы поднимаются в воздух, доносятся хлопанье крыльев. Темнеет, наступают сумерки. Они выползают из кустов, птицы взлетают и садятся снова, перелетают с одной кроны на другую, как будто волны перекатываются с дерева на дерево, и всё это время они кричат, и их крики тоже волна. Вы завтра куда-нибудь пойдёте прогулять лошадок? Он кивает. Куда? По этой дороге, отвечает он, потом к фьорду. Мальта пойдёт с вами? А, вот оно что, пойду-ка я обратно в дом. Не могли бы вы остаться, я не сделаю вам ничего плохого. Он не смеётся, но в нём появляется какая-то смягчённость, напоминающая смех. Ты так заболеешь, говорит он и садится рядом, спиной к ней. Расскажите мне о Майлте, просит она, чем он занимается, когда бывает у вас. Указывает за лошадьми. Он помогает вам по дому немного. Давайте ему всякие поручения, ему не повредит. Он ничего не отвечает. Он живёт у вас, спрашивает она. На чью здесь всё время? М-м. Можно мне взглянуть на его комнату? Нет, говорит ха-ха. Она подставляет ладони, ловит падающую снежинку, та напоминает зёрнышко, круглое, крошечное зёрнышко, оно не исчезает, лежит на перчатке. Лизбет сидит, выставив перед собой руку, на которую опускается снег. Вы так тоже заболеете, говорит она. Лизаbeth лежит в постели и чувствует себя больной в большей степени, чем это есть на самом деле, и более уставшей, чем это есть на самом деле. Случалось, и у неё усталость посерьёзнее, чем сейчас, и болела она тяжелее, чем сейчас. Хотя у неё и температура под 40, она дремлет, просыпается, потом снова дремлет, напряжённая и горячая. Окно приоткрыто, и когда струя свежего воздуха тихонько пробегает по ней, она жадно вытягивается и навстречу, но лежит Не двигаясь. Нём ей нужно к врачу, который сделает ей укол пенициллина, но в данную секунду она не может даже пошевелиться. К ней заходит Томас. Он ставит на ночной столик тарелку с грушей, которую он нарезал дольками, останавливаясь у изножья кровати. "Как ты?" громко спрашивает он. "Прекрасно", отвечает она, не открывая глаз, чтобы Томас не вообразил себе, что она на что-то способна. Но она решила лежать в постели до тех пор, пока ноги в конце концов сами не поднимут её. Пока что этого не происходит. Она не в состоянии обсуждать сейчас ужина на тот случай, если у Мальты начнутся проблемы. Глаза должно быть закрыты, потому что они очень болят. Она никому не в состоянии помочь. Я купил тебе газету, громко говорит он. Ты её прочёл? Я не читаю Скиф с стенда. Может, всё-таки прочтёшь? «Посмотри, нет ли там чего-нибудь про эту историю в Гальтоне?» «Да ничего там нет», — говорит он. «Будь добр, посмотри». Шелестят переворачиваемые газетные листы. «Нет», — говорит он, — «ничего». «Тебе принеси таблетку?» Он подходит к ней и прикладывает тыльную сторону ладони к ее лбу. «У тебя жар», — говорит он. «Я принесу таблетку». Он уходит. Она хочет дотянуться до газеты, которая, видимо, лежит у нее в ногах. Она хочет сама посмотреть, нет ли там чего-то. Он так быстро ее пролистал, что мог проскочить заметку. Хотя она и сама понимает, что он сказал неправду. Конечно же, он прочел скиф с Титенда, прежде чем принести ее. И он, разумеется, в курсе, есть ли там что-то, касающееся Мальты. Конечно, он сказал бы ей, если бы что-то было. Он таким образом просто хочет напомнить ей, что эта обязанность беспокоится и тревожится на ней. Один из них должен взять это на себя. И раз уж она это сделала, то он не хочет вмешиваться. Для него это способ показать ей, что он в ней нуждается. Она сообщила на работу, что заболела, впервые за все годы. Филипп надавал ей по телефону массу добрых советов: тёплый морс из ягод бузины, тёплые носки, и она отвечала: "Да, да, да", смеялась, не открывая глаз, при этом едва не соскользнула целиком в свои мысли. Он весь такой круглый, Думает она, теперь такими бывают мужчины с излишне полными бедрами, а у него эта полнота свойственна всей его личности. Тогда как Томас, наоборот, тострый, как сломанное ребро или как чистый спирт, такая же заостренность и во всем остальном известном ей, вся ее жизнь такова, за исключением самой Лизбет, с ее жирным блеском добрых намерений. Томас сказал ей об этом, и он прав». Но она соскребёт себя слой за слоем. Этот жир, эти благие намерения, любовь. Она не будет просить о том, чтобы её отстроили заново. Это должно произойти само. Когда она услышит голос в бассейне, где малыши оседлав руки своих мам, катаются на них по воде, схватив одной рученкой мамину шею, доверять. Они не умеют ничего другого. Белая спинка, белая попка, С этого начинается тело. Женщины дуют своим малышам в животики и целуют пальчики у них на ножках. Это сам свет внутри в бассейне. Даже в зимний день его лучи проникают сквозь них. Он льётся сверху через матовую стеклянную крышу. Он мягкий, не мерцающий. Он не падает и не поднимается вверх. Он пребывает всегда. Бледноватый, почти прозрачный, белый.